Глава 50. Таня настолько гармонично вписалась в редакцию, что стала одним из лучших журналистов города. Газеты с ее статьями шли на расхват, тиражи росли, а самой ей становилось скучно. Она уже так много знала о ЖКУ, дорогах, школах, детских садах и других объектах жизнедеятельности Синегорска, что хотелось сменить тему и написать о чем-то новом, нестандартном, таком, что выходят за рамки обыденной жизни провинциального городка. «Не хочешь про ЖКУ? Пиши про безалкогольную свадьбу», сказал редактор в ответ на ее претензии. «Ты ведь знаешь, что партия объявила курс на трезвость, который теперь у нас норма жизни?» «Слышала». «Так действуй. Пригласись к кому-нибудь на комсомольскую свадьбу. Сходи погуляй». Редактор, расправив усы, закурил. «Потом напишешь, как наш народ по трезвянке поет, пляшет, да еще и горько кричит». Я уже на одной такой была. Вот и славно. Вот и напишите теперь, как там и что. Хорошо. А о том, что там водку под столом разливали и пили ее вместо минералки, тоже писать? Ну кто, скажи на милость, может знать про эту твою минералку? Все знают, — невозмутимо ответила Таня. Там все с нашего завода были. И что, все пили под столом? Наливали под столом, а пили, как обычно, даже чокались. Ведь на чоканье сухой закон не распространяется? Кстати, об этой свадьбе потом разговоры недели-две шумели. Все обсуждали, кто больше минералки выпил. Надеюсь, директора там не было? Нет, его не было. Секретарь комитета комсомола завода был. Пробовал речь сказать, но не смог. Язык заплетался. «Что не предложить тебе, Иванова? Везде у тебя минусы. А я-то здесь при чем? удивилась Таня. «Не я же эту свадьбу устраивала. Я статью написать хотела? Ну и пиши». «Так как писать, если я не поняла?» Алкогольная-то свадьба была или безалкогольная? Если тебе не нравятся мои предложения, ищи себе сама тему. Работать надо, работать. Иди думай. Хотя стой, вспомнил. Таня, уже направившаяся к дверям, остановилась. Тут мне наши комсомольцы бумагу прислали. Редактор начал рыться в стопке бумаг, лежащей на столе. Где же она? Ну, вот где. Самое нужное обязательно теряется. Ух, нашел. Вот. редактор радостно помахал листом бумаги. Горком комсомола организовал помощь для раненых солдат из Афганистана. Собрали продукты, варежки, носки. В этом месте он запнулся. Непонятно, зачем в госпитале нужны варежки. «Ну да ладно, пусть хоть валенки собирают. Важно другое. Почти под девизом «Труженики тыла фронту» наши комсомольцы едут завтра в военный госпиталь в Инске, везут подарки и поцелуи для раненых. И ты вместе с ними». Нормальный материал получится. Во-первых, Афганистан сейчас в моде, тема новая, только что рассекреченная, на ура пойдет. Во-вторых, там все без обмана, солдаты настоящие, раны тоже. Ездя разгуляться мыслью по древу, бедному журналисту, довольно Очень, обрадовалась Таня. В госпитале все было так же, как и в обычной больнице. Длинный белый коридор, медсестры, снующие по палатам с капельницами шприцами в руках. Озабоченные врачи и особый пропитали лекарствами и кровью запах. Переходя из одной палаты в другую, Таня радовалась тому, что прихватила из дома темные очки, и их светонепроницаемые стекла надежно скрывали слезы, сверкающие в уголках ее глаз. Иногда, когда слез становилось слишком много, она украдкой смахивала их платочком, делая вид, что у нее вдруг начался насморк. Оказывается, это очень трудно, смотреть на молодых ребят, искалеченных войной, и делать вид, что все в этой жизни идет нормально. Комсомольцы раздавали подарки, произнося стандартные фразы «Вы с честью выполнили свой интернациональный долг. Мы вами гордимся. Вы настоящие герои». Таня заносила свой блокнот подробности шефского визита, чувствуя себя виноватой перед этими ребятами за свой слишком здоровый вид. На фоне их страданий ее собственные проблемы казались сущим пустяком. Разве можно горевать о неудачной любви и не сложившейся личной жизни, если рядом с ней живут молодые ребята, без ноги, без руки, навечно прикованные к больничным койкам? И ведь она, Таня, пришла сюда вовсе не для того, чтобы рассказать о них, о том, как они воевали, о чем мечтали, к чему стремились. Нет, у нее другая задача — похвалить комсомольцев, проявивших чуткость к раненым солдатам, написать о том, какие они заботливые и отзывчивые к чужой беде. а комсомольцы поставят галочку в своих отчетах, отрапортуют о проделанном мероприятии и забудут обо всем. Раненые, наверное, об этом знают. Оттого и подарки принимают неохотно, и радоваться встрече с гостями не торопятся. Пришли — хорошо, ушли — еще лучше. У двери одной из палат, их остановила выскочившая оттуда медсестра. «Сюда нельзя, здесь тяжело раненый, он без сознания». отрывисто бросила она на ходу и побежала в ординаторскую. Делегация послушно пошла дальше, а Таня, движимая любопытством журналиста, остановилась и заглянула в запретную палату. В ней, опутанный проводами и трубками капельниц, лежал всего один человек. Таня узнала бы его из миллионов живущих на земле людей. Это был он, постаревший, похудевший, но по-прежнему, несмотря ни на что, красивый Андрей Тимофеев. В замешательстве она отпрянула от дверей и прислонилась рядом к стене больничного коридора. Медсестра уже бежала обратно с двумя мужчинами в белых халатах. Не замечая Таню, они прошли в палату Андрея. Из их возбужденного разговора Таня разобрала только два слова, сказанных медсестрой. «Бьет лихорадка». Они зазвучали тревожным набатом, окрашивая все вокруг кроваво-черным цветом. «Бьет лихорадка». Комсомольцы дарят подарки – Таня собирает материал для статьи, а Андрея бьет лихорадка. Так же, как била Таню, когда она погибала в песках Сахары, прижимая к себе фотографию Андрея. «Девушка, здесь нельзя стоять», — сказала вышедшая из палаты медсестра. Таня попыталась отойти в сторону, но не смогла сдвинуться с места. Потяжелевшие ноги, казалось, приклеились к полу. «Да отойдите вы. Сейчас больного повезут, а вы мешаетесь под ногами». Медсестра отодвинула верхние шпингалеты и распахнула настежь обе створки двери. Таня отодвинулась, вжимаясь в стену. Из палаты вывезли каталку, на которой лежал Андрей, и быстро покатили в конец коридора. Таня сползла по стене на пол. В операционную везли. «Натерпелся, сердешный. Третий раз режут. А ты кто ему будешь? Жена, что ли?» Над Таней склонилась пожилая женщина с ведром и шваброй в руках. «Врача тебе звать?» Что ли, или на шатыркой обойдешься?» «Обойдусь», — сказала Таня, приходя в себя. «А он давно здесь?» «Не более месяца». «Так ты что, жена ему?» «Нет», — тихо сказал Таня. «Знакомая». «Знакомые у нас запрещены, потому давай топай отсюда». «А как же он потом, после операции?» «Тебя не спросили. Не он тут первый, не он последний. У нас уход хороший, медсестры грамотные, а возле него так и вовсе постоянно дежурят». «Кто?» «Как кто?» «Медсестры?» Да и врачи каждые десять минут к нему бегают. А из родственников навещает его кто-нибудь? Никого не видала. Говорили, что из родителей у него вроде отец один. Мать померла не так давно. Женщина в недоумении пожала плечами. Надо же, и в возрасте, и собой неплох. А жены, видать, нет. Знать, так воевал, что и жениться некогда было. Вот и довоевался. Тогда я не уйду, — решительно сказал Таня. Я буду возле него дежурить. «А кто тебе разрешит? У нас заведение серьезное, для чужих закрытое, и нечего здесь свои правила устанавливать». «А я не чужая. Мы с ним из одной деревни, из Соцкого, а в деревне все родственники», — запальчиво сказала Таня и жалобно добавила. «Да поймите вы, не могу я спокойно уйти отсюда. Он мне жизнь спас, а теперь его лихорадка бьет. Что же, я уйду? А она так и будет бить?» «Ну, если жизнь спас, тогда слушай». Жалилась санитарка. «Научу, что делать. Ты сейчас иди домой и не спорь. Его после операции сразу в реанимацию везут. Туда никого, даже самых близких, не пускают. И ты не суетись. На вахте телефон возьми и позванивай. Узнавай, как его состояние, когда в отделение переведут. Там про все отвечают. А как узнаешь, что перевели, иди сразу к нашему главному. Скажи, что ты приходишь с этому сестрой двоюродной. А может, лучше родной? А документы?» Проверит паспорт, а там отчества разные. К тому, что и... и с виду на родную не тянешь. Он вроде как внешне цыганистый такой, а ты чистая белянка. Двоюродно и все тут. Скажешь, что отец его написал тебе, попросил приглядеть за сыночком. Главный врач у нас мужик неплохой, а за твоим воякой уход нужен круглосуточный. От помощи не откажутся. Медсестры так и вовсе обрадуются, и им работы и без него хватает». «Главврач даст тебе разрешение, а потом, хошь живи здесь». В Сенегорск Таня вернулась поздним вечером. Всю ночь писала статью. Утром отнесла в редакцию попросила отпуск. «Завтра придешь», — буркнул в ответ редактор. «Я таких решений до обеда не принимаю. И после тоже, только завтра». Вечером за ужином она сообщила домашним о встрече с Андреем. Бабушка долго охала и даже всплакнула. Мама вспомнила о Мишке. «Пронеси, Господи, беду такую!» Она перекрестилась. «Давно уже Мишке уходить в отставку надо, а он прям прилип к этой границе. Не приведи, Господи, что случится!» «Не бойся, Мишка в пекло не полезет. Не тот характер», — сухо сказал отец. Таня промолчала. С тех пор, как брат отъехал от подъезда их дома в такси, загруженным доверху вещами, она его больше не видела. Таня знала, что он официально от нее отказался, но не осуждала его. Она понимала, что так было нужно для его службы. Обижалась сестра на другое, на то, что с тех пор, как она вернулась, он ни разу не поинтересовался ее жизнью. Брат вел себя так, будто у него нет и никогда не было сестры. Таня не говорила о своей обиде, но мама, умная, добрая мама, все понимала и потому не стала продолжать разговор о Мишке. — Чем же мы можем помочь Андрею? — спросила она. — Вы ничем. — А я возьму отпуск и поеду к нему. Я уже все узнала. Нужно получить разрешение, оформить пропуск, и тогда можно будет дежурить в палате круглосуточно. — Круглосуточно — это, наверное, слишком, — неуверенно сказала Надя. — Как получится, так и буду дежурить. Устану, отдохну у тети Лены. — А ты сережку привлеки, — посоветовал Алексей. Наш студент на таких-то раненых как муха на мед летит. Серёжа учился в Москве на третьем курсе мединститута. Высокий, темноволосый, зеленоглазый. Он не выбирал профессию, он с ней родился. Все всегда знали, что Сергей будет хирургом. Анатомия была его любимой книгой, в которой он знал наизусть каждую страницу. Он с удовольствием постигал теорию, а на практике не брезывал вскрывать гнойники, спокойно жевал бутерброды в морге и тщательно обрабатывал такие раны, от вида которых других тошнило. При этом Надю всегда удивляло то, насколько к лицу была Сергею профессия доктора. Однажды, когда он проходил практику в хирургическом отделении их горбольницы, она, издалека увидев его стройную фигуру в белом халате, летящую походку, настолько потеряла ощущение реальности, что закричала «Сергей, Сережа!» «Что с тобой, мама?» — удивленный Сергей поспешил к матери. «Да так», — махнул рукой очнувшаяся Надя. «Не обращай внимания». показал что халат у тебя сзади порвался». «Да вроде все нормально», — сказал Сергей, осмотрев свой халат. «Ладно, беги, доктор Иванов», — улыбнулась Надя. Сергей пошел по своим делам, а Надя, глядя ему вслед, подумала, что если бы была у нее такая возможность, она бы в его метрике изменила фамилию. Крыленко. Сергей Крыленко. «За Андреем, если понадобится, я помогу ухаживать. А Сережу трогать не надо». «У него с учебой забот хватает», — сказала Надя. «Да справлюсь я без вас. Вы тут с Анечкой управляетесь. Все будет хорошо», — успокоила родители Таня. Вечером, лежа в постели рядом с женой, Алексей сказал. «Знаешь, Надь, у меня предчувствие, что неспроста наша Татьяна к Андрею этому в госпиталь рванула. Зацепил он ее. Ну и хорошо, если зацепил. Не куковать же ей век одной. Только рано еще об этом говорить. Пусть жених вылечится сначала». Да выздоровеет, куда денется. А что, Мишка так ни разу про Таньку и не спросил? Нет, — грустно вздохнула Надя. Я и не думала, что он такой окажется. Видишь, как получилось. Растили мы их одинаково, к одним правилам приучали. Таня добрая, лишний раз слово злого ни про кого не скажет. Это точно, — поддержал ее Алексей. Свою отдаст, но другому поможет. А Мишка, — продолжила Надя, — скопи дом. Все разговоры у него. Сколько заработал, что купил, что собирается покупать? Про внучку что не спрошу? Ответ один. Купил ей то, купил ей сё. А как она растёт, чем дышит? Он, видимо, и сам не знает. Тихоней вылизая, всё в сторону глядит. В простоте и слова не скажет. Мне иногда кажется, что она не знает, как меня зовут. Всё вы, да вы. Алексей встал с кровати и начал искать тапки. «Ты куда?» — спросил Таня. Пойду покурю, мысли успокою, а то разгулялись что-то. Алексей ушел, Надя, повернувшись на бок, закрыла глаза, пытаясь уснуть. Правду, видать, говорят, что от осинки не родятся апельсинки. От хорошего, доброго Алексея пришел в этот мир светлый человечек — Таня. А от извращенца Зотова — Мишка. Ее материнская любовь принадлежала обоим одинаково, но Тане она нужна, а Михаилу нет — И как жить, зная, что ее родные дети, повзрослев, стали настолько разными, что точек соприкосновения между ними почти не осталось? Что должна сделать она, мать? Ответа на эти вопросы Надя не знала. Она знала только одно — любить обоих, со всеми их достоинствами и недостатками, она будет до конца своих дней, на то она и мать. Всю дорогу до госпиталя Таня думала только о том, что Андрей умер, не приходя в сознание. И хотя накануне она звонила в госпиталь, и дежурный ответил, что состояние полковника Тимофеева удовлетворительное, Таня никак не могла отвязаться от мучившей ее страшной мысли. И потом, это было вчера, а сегодня все может измениться. После первой операции состояние тоже было удовлетворительным, а закончилось все второй операцией. Траурными размышлениями Таня довела себя до такого состояния, что, стоя перед дверью кабинета главврача, никак не могла решиться войти в него. Неизвестно, сколько бы она там простояла, если бы врач сам не открыл дверь, собираясь выйти из кабинета. — И давно вы здесь стоите? — спросил он, увидев перед собой Таню. — Давно, — созналась она. — Позвольте узнать, зачем. — Я к Тимофееву, полковнику, — пролепетала Таня и замолчала, ожидая, что сейчас врач скажет зловещую фразу. Однако врач сказал, вернее, спросил совсем о другом. а что вам надо от полковника Тимофеева? Он жив? Конечно, жив. А вы ему кто? Жив, жив, жив. Вся Танина робость мгновенно улетучилась. Она сразу почувствовала себя сильной, уверенной в себе, готовой к любым иным испытаниям ради Андрея. Я сестра, двоюродная, без смущения соврала она. Нам его отец письмо прислал. Вот, придумку санитарки Таня дополнила собственной инициативой. написав себе письмо якобы от отца Андрея, резонно предположив, что никто не будет выяснять его подлинность. Вот, можете прочитать. Зачем? Я чужих писем не читаю. И что хочет отец? Он просит поухаживать за сыном, по-родственному. Полковнику уход действительно нужен. Паспорт давайте. Я оформлю вам разрешение на пропуск. Получите его на проходной и можете идти к своему героическому брату. Палата номер 17, пятый этаж. не забудьте получить у сестры-хозяйки халат и что-нибудь на голову, чтобы волосы не болтались. Через двадцать минут Таня в белом халате и в надвинутой низко на лоб шапочке, под которой она послушно убрала волосы, мчалась по коридору пятого этажа. К счастью, не было предела. Андрей жив. Она получила разрешение, и сейчас, всего через несколько минут, она увидит его и будет смотреть на него долго-долго. Водушевленная своей любовью, она, настежно распахнув дверь, буквально ворвалась в палату. И наткнулась на удивленный взгляд Андрея. На этот раз вокруг него не было ни проводов, ни капельниц. Он спокойно лежал, укрытый до груди одеялом, и смотрел на нее. Судя по осмысленности взгляда, сознание его находилось в полном порядке. — Вы кто? — спросил он. И Таня вновь оробела. Красивый чужой мужчина смотрел на нее в упор, И Таня почувствовала себя под этим взглядом такой маленькой, глупой и нелепой, что на миг потеряла дар речи. «Не хотите говорить, кто вы? Не надо», — недовольно сказал Андрей. «И стоять здесь тоже не надо. Уходите». «Я не могу уйти», — залпом выпалила Таня. «Меня прислали за вами ухаживать». «Кто?» «Главврач». Ничего другого ей в голову не пришло. «Я санитарка, а вы тяжелый больной. Буду за вами ухаживать. Круглосуточно». «Ну-ну», — недоверчиво протянул Андрей. «И как тебя зовут, санитарка?» «Катя». «Сама не знаю зачем, соврала Таня. Катя меня зовут. Давайте я вам, больной, подушку поправлю, а то она совсем съехала». «Прежде чем подушку поправлять, ты давай мне рассказывай. Сколько лет, семейное положение, куришь?» «Не курю. Тридцать два года. А семейное положение мое вам незачем знать?» «Как это незачем? Я ведь здесь не для отдыха лежу. Я встать не могу. Мне судно подавать надо?» И мне не без разницы, кто это будет делать, девушка нецелованная или тетка замужняя. Тетка замужняя будет тебе судно подавать, успокойся. Грубость Андрея быстро привела Таню в чувство. Прямо сейчас подавать? Сейчас не надо. Андрей откинулся назад и закрыл глаза. к лицу его побледнело, дыхание участилось. Андрей, Андрюша, прикоснулся она к его плечу. Он не прореагировал. Испуганная Таня привела врача. Он без сознания, — сообщил тот, проведя беглый осмотр. Но ведь он только что говорил со мной, судно просил. У него очень сильные боли. Убрать их обычными анальгетиками невозможно. Применять наркотические средства, загубить человека. Он это знает и потому отказывается, терпит, молча, вплоть до потери сознания. Очень мужественный человек ваш брат. А что дальше, доктор? Он выздоровеет или станет инвалидом? Все у него будет хорошо, — — улыбнулся доктор. — Ухаживайте за ним получше, Таня, поддерживайте его, и он еще станцует. Доктор ушел. — Кто-то сказал, Таня, или мне послышалось? — спросил Андрей, не открывая глаз. — Послышалось, — заверила его Таня. — Вы меня больной пугаете, то вы в памяти, то без. Утку. — Что? — Судно, — говорю, — дай. Из всех санитарок мне самая тупая досталась. Думая о высоком, мечтая о прекрасном, Таня совсем забыла, что уход за больным включает в себя и такие процедуры. Она очень старалась подсунуть судно так, чтобы не причинить Андрею боль, но у нее не получилось. Андрей грубо выругался, а Таня от стыда стала ярко пунцовой, благо он этого не видел, потому что лежал по-прежнему с закрытыми глазами. Так началась для Тани вахта милосердия. 10 дней Андрей находился в пограничном состоянии, выпадая из реальности и кусая губы от нестерпимой боли. Таня перестала краснеть, подавая ему судно, и больше не брезгала выносить его содержимое. Ее дни проходили по больничному распорядку. Утренние процедуры — завтрак, дневные процедуры — обед, вечерние — ужин. Она кормила его с ложечки, в промежутках умывала, подмывала, расчесывала. Еще она мыла полы в палате, меняла белье и бегала на соседнюю улицу за цветами. И почему-то казалось, что цветы в больничной палате — Это признак того, что Андрей скоро поднимется, узнает ее, и впереди у них будет много-много счастья. Одиннадцатый день пребывания в госпитале начался с яркого солнечного утра и с просьбой Андрея. «Катя, поддержи меня». Катя протянула ему руку. Держась за нее, он попытался подняться, но у него ничего не получилось. «Давайте я нагнусь, а вы руками обнимите меня за шею», — предложила Таня, и — «я попробую вас поднять». «А не сломаешься?» — усмехнулся Андрей. «Ни в коем случае, я устойчивая». «Ну?» — нагнулась Таня. Его лицо оказалось совсем рядом. Таня вздрогнула. Между тем Андрюшкой, который существовал в ее деревенском детстве, и лежащим перед ней мужчиной, не было ничего общего. «Слушай, Кать, а ты всегда в этой дурацкой шапочке ходишь?» «Только на работе?» «Хоть бы раз сняла, я бы посмотрел на тебя». «Холостым мужчинам на замужних теток смотреть не положено». — На нет и сюда нет. Давай вставать. Встать он не смог, зато сумел присесть на минутку. — Ура! Поздравляю вас, Андрей. Таня на секунду замялась. Обращаться к нему на «вы» ей было привычно, а вот звать по отчеству нет. Андрей Владимирович. — Ладно, давай ложиться, — улыбнулся Андрей, устал. С того дня он пошел на поправку. Тане больше не приходилось кормить его с ложечки, да и нужду свою он пытался справлять самостоятельно. «Ты, Андрей Владимирович, совсем молодцом смотришь», — сказал главврач во время очередного обхода. Таня, стараясь не мешать, ушла сдать грязное белье. «Иначе нельзя. К выходу готовлюсь». «Залежался, пора и знать». Андрей гладко выбритый, ухоженный, пол лежал на кровати, застеленный белоснежным бельем. «Вам спасибо, что не дали помереть». «Нам, конечно, спасибо», — сказал главврач, проверяя, как заживают швы. «Но в нашем деле послеоперационный уход — великое дело». «Так что скажи спасибо сестре», — какой оживился Андрей, — «какой именно? Здесь их много ходит». Врач недоуменно посмотрел на Андрея. «Да? А мне казалось, одна». «Ошибаетесь? Совсем не одна», — весело заверил его Андрей. «И все сестры такие симпатичные, так кому спасибо говорить?» Главврач, решив, что в каждодневной суете, не заметил череды симпатичных сестер пациента, которых у каждого человека и впрямь может быть много. попытался вспомнить имя приходившей к нему девушки, но не смог, и, вспомнив, что Таня только что вышла, сказал, «Той самой, которая сейчас придет, ей большое спасибо скажите. В долгу вы у нее теперь». Главврачи, сопровождающие его в обходе, ушли. Андрей начал вспоминать всех медсестер, которые проводили процедуры и делали ему перевязки. Он насчитал 5 медсестер, и одна из них пожилая, а четыре очень даже ничего. Интересно подумал он, какая из них сейчас войдет сюда, лучше бы из молодых, Валечка или Зоенька. Дверь открылась, и в палату вошла, неся стойку с капельницей, черноглазая Раиса. Тоже ничего, — подумал Андрей, а вслух сказал, — Раечка, душа моя, как я рад тебя видеть. Раиса чуть было стойку из рук не выронила. — Что с вами, Андрей Владимирович? — Иду на поправку, начинаю раздавать благодарности всем причастным. — Ты причастна? — Ну, я как все, — замялась Раиса. Да ладно, не скромничай, иди поцелую. Изумленный Раиса смотрела на Андрея настороженно. Товарищ полковника вы случайно ничего другого, кроме лекарства, не употребляли? Обижаешь, Раечка, для хорошего застолья время еще не пришло. Это мы с тобой потом выпьем, а сейчас примет меня слова глубокой благодарности. Ну ладно, — ответил Раиса и начала устанавливать капельницу. Когда лекарство пошло в вену, Андрей свободной рукой притянул к себе Раису, и пока она не успела вывернуться, поцеловал ее прямо в губы. Именно в этот момент со стопкой свежего белья в палату вошла Таня, и тут же выбежала из нее. — Хорошо, целуетесь, товарищ полковник, — игриво сказал Рейса, освобождаясь от его объятий. — Иначе не положено. Десант за качество отвечает. — А вы разве десантник? А что, не похож? — Не знаю. Говорили, что вы из секретных каких-то. — Так это сейчас. А раньше... Андрей озорно подмигнул медсестре. «Ох, Раиса, если ты знала, что было раньше!» «К сожалению, не знаю, Андрей Владимирович. А теперь уж и не узнаю. Татьяна не позволит». Раиса направилась к выходу. «Повезло ей. зацелуйте «Конечно». Не вникая в суть сказанного, согласился Андрей. «Зацелую?» «Еще как зацелую, только...» «Осекся он». «Что только?» На выходе остановилась Раиса. «Никак не могу вспомнить. Татьяна это кто?» Раиса изумленно посмотрел на него. «Это бывает. Это я доктору скажу». Из палаты Раиса и впрямь направилась к доктору сказать, что полковник Тимофеев после наркоза стал немного неадекватен. Может, пригласить к нему психиатра? Ничего не видя вокруг, Таня со стопкой белья в руках бежала по коридору. Она не испытывала ни злости, ни ревности, только обиду. Обиду за то, что ей довелось увидеть целующуюся парочку на кровати, которую она с утра так тщательно застилала, обиду за Андрея, который еще не мог управляться с собой без ее помощи, но оказался достаточно здоров для того, чтобы флиртовать, обиду за свои глупые фантазии, которыми она тешила себя, сидя у его постели. — Ты что, опять белье менять бежишь? — остановила ее сестра-хозяйка. — Совсем своего полковника избаловать хочешь? — Да нет, я так, хожу, — рассеянно ответил Таня. — Тебе здесь проспект, что ли? «Ходит она», — недовольно сказала сестра-хозяйка. «У тебя пропуск на полковника Тимофеева, вот у него и сиди. Нечего здесь ходить. Если все захотят ходить здесь, демонстрация начнется. Иди давай в свою палату». Сестра-хозяйка подтолкнула Таню в обратную сторону, и та послушно пошла в палату Андрея. «Что так долго?» — спросил он. «А тебе что, судно подать некому?» — огрызнулась Таня. «Кать, что с тобой?» «А с тобой?» «Со мной все нормально». «Только никак не могу вспомнить, какую медсестру зовут Таней. Не подскажешь?» Хорошо, что в этот момент Таня стоял к нему спиной, и он не видел ее вспыхнувшего лица. «Я, Андрей Владимирович, сейчас вас ужином накормлю и домой пойду. Вы уже не такой беспомощный, как раньше, так что ночью один справитесь. А завтра утром я приду, и мы сделаем все процедуры». «Конечно, конечно», — согласился Андрей, — «иди, отдыхай. Я понимаю, что ты со мной устала». Тебе заплатят за круглосуточное дежурство? Не знаю, растерялась Таня. Не переживай, я поговорю с главврачом, а потом и сам тебе доплачу. Мне ничего не надо, возразила Таня. Это мы без тебя решим, твердо сказал Андрей. Таким санитаркам, как ты, надо платить не меньше, чем врачам. Из госпиталя Таня поехала к тете Лене. Наконец-то обрадовалась она. Родители звонят, спрашивают, как ты. Ты звонишь, спрашиваешь, как они, а я между вами, как телефонист. Вылечила своего-то? Он не мой «Да какая разница?» — махнул рукой тетя Лена. «На вот тебе аппарат, звони домой и своим докладывай. Они ждут». Таня боялась, что обида не даст ей заснуть. Но усталость последних дней взяла свое. Она прекрасно выспалась, привела себя в порядок и направилась снова в госпиталь. Хотя вечером твердо решила туда больше не ходить. Но утром ей все стало видеться иначе. Оставаясь в душе неисправимым романтиком... Она тем не менее понимала, что ее фантазии идут от недостатка любви. Но ведь нет таких законов, по которым каждому должны выдаваться тонны любви. По части недолюбленности Таня не исключение. Многие женщины так живут. И Андрей не виноват, что не узнал ее. Она его по фотографии выучила. А он, как можно во взрослой тетке, разглядеть деревенскую девчонку. К тому же ему сейчас совсем не до того. Таня прекрасно знает, что его раны все еще болят. Уйти ничего не сказав? Разве это будет честно в такой ситуации? Пусть целует кого хочет, — решила она. Но раз уж взялась ухаживать за ним, я за свой счет возьму еще один отпуск и доведу Андрея до выздоровления. А потом Катя исчезнет. Как обычно, натянув поглубже шапочку, она вошла в палату. «Привет, Катюш. А я уже заждался. Привык, скучаю», — улыбнулся Андрей, — как отдохнула. «Хорошо. Пойду воду принесу. Умоемся». Она взяла кувшин и вышла. «Но что, целовальщик?» В палату вошла заступившая на дежурство пожилая медсестра Марья Ивановна. «Всех обцеловал?» «Раиска всем натрендычила, как ты ее ублажил. Смотри, очередь выстроится». «Справимся. Пусть выстраиваются», — засмеялся Андрей. «Вас готов осчастливить без очереди». В палату вошла Таня с кувшином и ванночкой для умывания. «Ты вон Татьяну свою лучше осчастливь», — кивнул на нее Мария Ивановна. «Она тебя день и ночь выхаживала. Если б не она, с нашими раисками ты бы далеко не убежал». Мария Ивановна положила на тумбочку таблетку и ушла. но что, колись, радиска Кэт». Андрей пристально посмотрел на Таню, которая так и стояла с кувшином и ванночкой. Татьяна молчала, и Андрей заподозрил неладное. «Если учесть род его занятий и хитроумность наркоторговцев», то становится возможным все, в том числе и агенты в облике медработников. Но что ты молчишь? Ты кто? Кто тебя подослал сюда и зачем? Или отвечай, или я вызываю охрану. Надо же, какой герой! Испугался. Ну да, меня зовут Таня, а не Катя. Это что-то меняет? Она поставила кувшин с ванночкой на табуретку и подошла к нему. Умываться будем? Меняет, схватил он ее за руку. Работа у меня такая, что посторонний вход ко мне запрещен. А ты вошла. Зачем? «Да отпусти ты мою руку, больно!» Таня постаралась освободиться от крепкой хватки Андрея, но у нее ничего не вышло. «Шапку сними!» — жестко сказал он. «Повторяю. Сними шапку свою дурацкую!» Таня сняла шапку и упрямо встряхнула головой, откинув назад свои золотистые волосы. Андрей долго молчал, внимательно глядя на нее. Таня чувствовала себя неловко под его взглядом. «Хватит уже!» — не выдержала она. «Если хочешь, я уйду!» «Ты знаешь», — сказал Андрей, — «в своей жизни я знал только одну девчонку, которая так же сердилась, как ты, и также откидывала назад волосы такого же цвета. Ее звали Таня. Таня Иванова из деревни Соцкая», — продолжила за него Таня. «Как ты сюда попала? Откуда ты взялась и почему ты, Катя? Если ты пообещаешь не шуметь, не вызывать охрану, то я тебе все объясню. Но сначала утренний туалет и завтрак. Может, позовешь настоящую санитарку?» «Зачем?» — не поняла Таня. «А за тем, что теперь я тебя стесняюсь», — смутился Андрей. «Нет уж, товарищ полковник. Я это дело начала, мне его и заканчивать. К тому же я не могу доверить чужим рукам столь драгоценную персону. Если я такой драгоценный, то выходи за меня замуж». «Тебе что, после наркоза голову повредило?» После небольшой паузы спросила Таня. «Наоборот. Соображаю лучше прежнего. Сообразил, что женщину...» которая выхаживала меня в госпитале, нельзя отпускать. Мне и врач сказал, что я перед тобой в долгу. Готов оплатить свой долг любовью и заботой. Значит, твое предложение — приступ благодарности? Спасибо не надо. Как говорится, не ради славы, а пользы для». В ответ Андрей промолчал. Таня тоже не стала ничего говорить. Она помогла ему умыться, принесла завтрак. Потом, отвернувшись, чтобы не стеснять его, подала утку. Когда с процедурами было покончено, она уложила Андрея так, как он любил, полусидя, опираясь на подушки. «Посиди со мной, Таня», — попросил он. Она села на край кровати. Он взял ее руку, оказавшуюся в его больших крепких ладонях, совсем маленькой, и погладил. «Помнишь, как я из крапивы тебя вытаскивал?» — спросил он, улыбаясь. Таня в ответ кивнула. «И я помню. Три книги про Чапаева, дождь и маленькая деревенька. Тогда над целым миром казалось». столько в ней было интересного, правда?» Таня опять кивнула в ответ. «Моя жизнь тогда казалась такой огромной-огромной. Океан без берегов. Жил я отчаянно. В военку поступил по зову сердца. Бегать, драться, стрелять лучше всех стремился. Применение своим силам искал там, где горячие На войну так хотел, что кулаки чесались. А когда попал туда, океан мой сокращаться начал. Да так быстро, что берега совсем рядом оказались». Я не то чтобы испугался, я понял, вдруг, жизнь, она до первого щелчка. Ты тут задачу свою выполняешь, планы строишь, об удовольствиях мечтаешь, а там кто-то уже взял тебя в прицел. Один щелчок — и все. И смысла нет в своих задачах, и удовольствие справят без тебя. Когда понял, мысль меня резанула. А ведь можно и не успеть, понимаешь, не успеть на небо насмотреться. прощение у родителей попросить, жениться, детей, внуков оставить после себя. Я когда друзей хоронил, думал, а они успели? И всегда один ответ получался — нет. «Веришь, Тань, я когда об этом думаю, у меня душа болит». «Чай принести?» «Не надо, ни чаем, ни водкой душу не вылечишь. А ты пробовал? Всякое было». «Так вот, что я хочу сказать. Ты пойми меня правильно. Я знаю, что положено сначала цветы дарить, мороженым угощать». у нас потом все будет, и цветы, и мороженое, обещаю. А сейчас прости, может, это звучит не слишком романтично, но сейчас я просто боюсь не успеть. Боюсь, что выйдешь ты за эту дверь и не вернешься. А я опять останусь один, как этой ночью. Я так не хочу. Я, наверное, эгоист, но я хочу быть уверенным, что ты всегда вернешься ко мне. Ты согласна? «Андрей, я не знаю, что сказать», — честно ответила Таня. Если бы он признавался ей любви, Она бы нашла нужный ответ, но он говорил о другом, об очень важном, но в этом «другом» не прозвучало ни одного слова о любви. А как без любви создавать семью? И кем Таня будет в этой семье, если он совсем не любит ее? Сейчас, пока он болен, у него все чувства обострены. А потом она родит ему детей, вычистит его дом, занавески повесит, а дальше? Дальше он пойдет искать себе удовольствие. А что будет делать она, нелюбимая, но работящая жена. Я все понимаю, Андрюша. Я верю, что у войны свои темпы и ценности, но ни при каких условиях нельзя создавать семью без любви. Она тот цемент, на котором держится все — взаимопонимание, уважение, помощь. Если ее нет, все развалится, даже если сейчас ты успеешь меня удержать. Любовь — это так по-женски, Тань. Но ну скажи откровенно, ты зачем здесь столько дней сидела, «Зачем парашу мою выносила? Ночами не спала?» Андрей с улыбкой посмотрел на Таню. «Я... я... я журналисткой работаю. Меня послали в госпиталь. Репортаж сделать о воинах-афганцах. Увидела тебя, такого беспомощного, умирающего, и не смогла пройти мимо, оставить одного. А теперь скажи честно, если бы на моем месте был какой-нибудь Вася Васин, ты бы осталась?» Помолчав секунду, Таня твердо ответила «нет». А что же это, если не любовь? Вздохи на скамейке, поцелуйчики, свидания — это все поэты придумали. А жизнь? Она проще, мудрить не надо. Я Андрей Тимофеев, а не Вася Васин, поэтому ты здесь истишь. И про чувства твои ко мне я не спрашиваю, потому что мне про них и так все понятно, и я их принимаю. И не только из чувства благодарности. Просто я ту вредную девчонку из деревенского своего детства всю жизнь помнил. И то, что сейчас она возле постели моей сидит, — это судьба. А от судьбы, как говорится, не уйдешь. Соглашайся, Танечка, и помни, полковники такими вещами не шутят. Лейтенанты могут, капитаны тоже иногда, а мы — нет. В нашем чине понятия другие. И если я обещаю, что сделаю тебя счастливой, то тебе нужно сделать только одно — расслабиться и получать удовольствие. Нахал. Я же говорил, вылитая Таня Иванова из деревни Соцкая. Улыбнувшись, Андрей притянул Таню к себе, и ей стало так уютно в его объятиях, будто она после долгих скитаний наконец-то вернулась в свой родной дом. После госпиталя Андрей получил направление в санаторий. Таня, взяв редакции расчет, поехала с ним. Анечка осталась дома, куда на каникулы приехал ее любимый братик Сережа. Каждый раз, когда семья усаживалась за стол, Баба Настя подкладывала в его тарелку самые аппетитные кусочки, поругивая институтское начальство. «И как им только совести хватает, детей малых своей наукой изводить!» сокрушалась она, глядя на внука. «Совсем исхудал? Как есть глиста в корсете. На ветру качается, того и гляди, сломится». «Бабуль, к листа сломаться не может!» Сергей деловито начинал объяснять ей азы биологии, уплетая за обе щеки содержимое тарелок. «Потому что она относится к классу беспозвоночных». фу не выдерживал Алексей, — «дожили». «Поесть спокойно в собственном доме не дают». «Совсем обхнарили. Негде уж больше про глисты поговорить». «Люди есть сели а вы тошноту разводите». «А что такого, пап?» — Сергей невозмутимо продолжал трапезу. «Глисты? Кстати, правильнее называть их гельминты. Такие же живые организмы, как и мы. Но хватит». Не выдерживала уже Надя. «Сережа». Ну что ты в самом деле завелся за своей гадостью? Это не я, это бабушка. Вы такие нежные. А вот у нас в Анатомичке недавно алкаша одного резали. Ты хочешь, чтобы меня вырвало, да? Набросился на него Алексей. Да ничего я не хочу. Мы там всех подряд режем и ничего, не блюем, даже чай пьем с бутербродами. Но все начинали улыбаться, когда на пороге появлялась общая любимица Анечка. У нас с любовь, по секрету сообщила она знакомым. «Большая-большая!» «Покажи, какая!» — подначил ее Сергей. «Вот такая!» — Танечка широко разводила руки и добавляла. «И еще много такая! Вот какая!» Впрочем, любовь у Анечки была со всеми. Правда, с бабулями у нее выходила некоторая путаница, потому что их было две. Если одна старенькая, то другая какая? Маленькая, что ли? Но ведь маленьких бабушек не бывает, и двух стареньких тоже. Поразмышляв немного над этой сложной проблемой, Анечка стала старенькую бабу Настю называть бабулей, а бабу Надю — просто Надей. Ведь она не маленькая и не старенькая, значит, просто Надя. Бабуля пекла Анечке пирожки и всегда жалела ее, даже тогда, когда внучка и в самом деле заслуживала того наказания, которое получала. Надя тоже ее жалела, но иногда могла и поругать за какую-нибудь шалость, а вот с дедом у Анечки были очень сложные отношения. Внучку он любил, но если Анечка разбирала на запчасти какой-нибудь домашний механизм, он начинал, по его собственным словам, применять меры воспитания. Как правило, грозные разборки заканчивались добрым миром. Инициатива исходила от деда. «Анета, давай мириться», — предлагал он таким елейным голоском, будто час назад не она раскрутила его фонарик. Хаищуа, немножко поломавшись для вида, соглашалась Аня. «Буквэр» — она никак не могла выговорить, хотя и очень старалась. — А как мириться будем? — А как ты хочешь? — Ну, — глубокомысленно задумывалась Аня. — Ну, маёжным. — С орешками? — Ну, можно с орешками Съев заработанную таким образом порцию растаявшего мороженого, Аня объявляла мир и дружила с дедом до тех пор, пока в поле её зрения не попадал очередной интересный объект. Так как попадался он ей очень часто, ссоры и примирения с дедом случались почти каждый день. но однажды между ними произошла довольно крупная размолвка. Производя постоянные раскопки в разных уголках дома, Анечка обнаружила красивую коробку, в которой лежали чудесные туфли на высоком тонком каблуке, поразившие ее воображение. Туфли, на ее взгляд, были всем хороши, кроме одного, они были слишком белыми. Анечка решила, что если на них нарисовать цветочки, то они станут еще лучше. Отыскав фломастеры, Она тайком ото всех два дня рисовала на их матовой поверхности диковинные узоры, а потом с гордой улыбкой продемонстрировала свое произведение искусства деду и Наде. К ее удивлению, никто из них восторг не пришел. Надя начала хвататься за сердце, а разъяренный дед отобрал у нее туфли, над которыми она так самозабвенно трудилась, и хлопнул любимую внучку по попе. Ей было не больно, но обидно. Анечка перестала со всеми разговаривать, надулась, и даже отказалась от любимого пломбира, который принес ей дед для того, чтобы обмыть мировую. «Ничего мне не надо», — гордо заявила она. «Вот придет мама, и я от вас уеду навсегда и больше к вам не вернусь. Живите со своими туфлями». «Мама твоя только завтра приедет из санатория. Устанешь молчать?» — попробовала уговорить ее Надя. «Сегодня, сегодня», — закричала Анечка. В этот момент в дверь позвонили. Надя открыла. На пороге действительно стояла Таня, но не одна с Андреем. «Ну надо же!» — удивилась Надя. «Мам, я же говорила вам про Андрея!» — начала объяснять Таня. «Да я... Аня удивляюсь. Мы вас завтра ждем». А она говорит, «Нет, сегодня». «Чудеса!» «Папа, папочка!» — из комнаты выскочила Аня и бросилась к Андрею. «Ты вернулся. Я так тебя ждала!» Андрей подхватил ее на руки. Она обняла его за шею. «Я не верила маме, что ты уехал навсегда!» Я знал, что ты вернешься. Ой, как ты колешься. Ой, не как Андрейка с Лукериного дома, — подала свой голос баба Настя. Какой парнин и вымахал. Мужчина. Баба Настя, мужчина, — засмеялся Андрей, и, подбросив Анечку к потолку, спросил. Ну что, свадьбу справлять будем? Будем, будем, — громко сказала Анечка. Когда сейчас надо, тогда сейчас будем. В августе в семье Ивановых справляли свадьбу. Накануне поздравить Таню пришел Костя. Год назад у него родилась дочка. «Теперь у меня полный комплект. Жена, сын и дочь», — смущенно улыбаясь, сказал он. «А ты еще красивее стала. Прямо настоящая невеста». «Кость, давай не надо», — прервала его Таня. «Ты мой самый верный друг, самый любимый, самый настоящий. Я про тебя, Андрея, все-все рассказала. Я тебе до последних дней своих благодарна буду за все, что ты для меня сделал». Если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь, помни, наш дом всегда для тебя открыт. Я очень рад за тебя, Таня. Очень-очень. Я не только поздравить тебя за шоу, но и попрощаться. Уезжаю в Свердловск. Там у жены братья. Фирму свою открыли. Работа есть интересная. Жилье для нас хорошее купили. Пусть у тебя будет все хорошо, Костя. У тебя тоже, Таня. В тот же день Костя уехал. В глубине души Таня почувствовал облегчение. Она была очень благодарна Косте, но один только его вид напоминал ей об ужасе пережитого. Это было так тяжело, что на ее теле начинали выступать красные пятна, выжженные когда-то беспощадным солнцем пустыни. А самой счастливой на этой свадьбе была Надя. Ночью, когда все закончилось, она, глядя в темное звездное небо, благодарила Бога за то, что не оставил он благодатью своей ее любимую доченьку, И дал ей силы найти свою дорогу к счастью.